Не смеялся только взбешенный Стив, но, возможно, именно поэтому он единственный заметил, что в пиршественном зале восстановился статус-кво. Что такое статус-кво, Стиву было неизвестно, но он знал точно, и здесь не обошлось без магии, так как герцог Котиани, который уже раскланивался под очередные бурные аплодисменты, от него за это время не удалялся ни на шаг. На столе вновь засияли золотые приборы, а на дамах появились украшения, которые прозивал бдительный Сопкар. В очередной раз проиграв в мастерстве неуловимому Варишке, чьих это рук дело, сомневаться не приходилось. Сив перехватил лукавый взгляд Эммы, загорелся и начал откровенно приударять за собственной супругой, что шуткой понравилось де Аврельяко. — Вот что значит благородная кровь! — растрогался он. — Столько вокруг прекрасных дам, жаждущих внимания принца, а он, как и положено, верному семьянину и на шаг от принцессы. — Вы давно женаты? — Не очень, — откликнулся Стив. — Считаете, что это наше свадебное путешествие? — А, ну тогда понятно, — закивал головой Дэв Рельяк. — Завидую. — О, да, — проворковала Эмма, — есть чему. — Мой любезный супруг... Нет, я смущаюсь. — Я души в ней не чаю. Стив склонился к белой руке баронессы, нежно ее поцеловал, одновременно игриво ущипнув супругу за бочок. — Ах, принц, ну что вы, тут же люди! — Лицо Эммы... изображала какое-то смущение. На уголках сверкнул опасный огонёк. Тогда Костив, не испугался и продолжал дразнить её. "Это легко исправить, дорогая", шепнул он ей на ушко. "Для нас особ королевских кровей закон не писан. Мы сами себе закон. Нам достаточно уединиться в выделенных нам покоях. Зачем?" Эм-м Начала впадать в тихую панику. — Да бы рот наш не угас, — томно вздохнул Пройдоха. — Дело наше королевское такое. Живешь, живешь, а тут — бац! — кирпич на голову. И в твоем дворце уже играет музыка, но ты ее не слышишь. А главное — наследника-то нет. Ты представляешь, какой начнется в государстве разброд, борьба за власть. Кровь, смута. «Вот что значит настоящий государственный муж!» — брохнул кулаком об стол, уже изрядно набравшийся гном его от Кидеа в рельек. «Он даже под это дело политическую платформу подведет!» «А ты знаешь, сынок, сделай, как я!» «Это как?» — заинтересовался Стив, которого, откровенно говоря, очень мало интересовала политика. Но всё больше волновали скрытые платям прелести супруги. Ввели у себя в стране демократию, а пускай народ каждый год сам себе короля выбирает. Барон сморщился Стив, ожидавший совсем другого совета. Кухарка, управляющая государством это такой бред. Ну уж нет. Мы это у себя проходили. Хватит. Кстати, вы бы здесь тоже с этим делом порядок навели. Вот у вас, например, есть сын Бэл, барон набычился и сразу стал угрюмым. Простите, если я наступил на больное, затропил сосив. Я к чему вопрос задал? Не будь ваше баронство таким громадным и сильным по сравнению с бароствами ваших друзей, сейчас бы такая грязня за власть была. Задёрга по уху перья во все стороны летели. Междуусобица страшная штука, брат на брата, сын на отца. А вы всё в демократию играетесь. До зачайте себя королём или подарите преемника раз бездетный. Но должно быть жёсткое единоначалие, и страну, как родное хозяйство, надо передавать по наследству от отца к сыну. Вы захотите своему сыну оставить плохое наследство? А, вот видите, нет. Значит, за ним уход и забота нужна, чтобы страна обогатела, становилась сильнее, люди жили лучше, и за это любили и славили своего короля. Всё очень просто. Кстати, ваши друзья обороны давно уже это поняли, и будь я на вашем месте, уже принимал бы послов от глав других держав, с пожеланиями царствовать долго и счастливо. — Ишь ты! — поразился де Аврельяк, барон подпер щеку рукой. — Это вы уже проходили, — говоришь? — Проходили, — уверенно сказал Стив, — и ничего хорошего из этого не получилось. — Не возражаешь, если мы с тобой попозже это еще обсудим? — Да. Они даже не заметили, как плавно перешли на «ты». — Эй, хамудрая у тебя голова, сынок! Барон поднял свой кубок, уже наполненный расторопным слугой, гном ей водкой. — Твое здоровье, принц! За наследников! — За наследников! Они дружно чокнулись. Эту рюмку благородного вина Стив выпил до дна. Наследники — это святое! Эмма же чопорно поджав губы, к своей чарке даже не притронулась, что не укрылось от внимания супруга и раздразило его ещё больше, прикидываясь с какого боку теперь ловчее подкатиться к Эмме, он рассеянно кинул взглядом зал, и глаза его полезли на лоб. Ты правильно сделала, что не стала пить это вино, любезная моя супруга, прошептал он ей на ушко. Почему? Я со второй рюмки уже зелёных человечков вижу. Эмма перевела взгляд на зал, нахмурилась и вновь внимательно посмотрела на Стива. Только этого ещё не хватало, пробормотала она. Да, с бухлом надо завязывать. Решительно оттолкнув от себя рюмку Стив, потёрла глаза, но человечки не исчезли. Они скользили меж танцующих пар, о чем-то перешептывались и явно приближались к Стиву и баронессе. — Ты не должен их видеть! — в отчаянии прошептала Эмма, затем встрепенулась и громко сказала. — А не засиделись ли мы за столом, мой принц? — Позвольте пригласить вас на танец, моя принцесса! Дамы и кавалеры почтительно расступились перед царственной четвой. И они закружились в бальном танце. Почувствовал под руками гибкую талию супруги, Стив снова загорелся, а потом он сразу заметил, что ведёт этот танец не он, а она. И траектория их движения старательно обходит стремящихся настигнуть их человечков. Так ты тоже их видишь? Дошло до него. Кого Баронесса сделала вид, что они понимают, о чем идет речь. «Человечков!» — четко по слогам проговорил Стив, сурово глядя на супругу. «Ну что за глупости? Нет здесь никаких человечков?» Они кружились в танце уже около стены. И тут в поле зрения супругов появился мастер Гримм. Гном отчаянно жестикулировал, словно хотел что-то сказать принцессе. Связь отчетливо прозвучал в голове Стиба его беззвучный вопль. Эмма, словно налетела на невидимый барьер, остановилась. Ах, мы безвыходцы рук. Что-то я устала. Извинись перед бароном за то, что я вынуждена покинуть бал. Мы покинем его вместе, строго сказал Стив, не обращая внимания на её досадливую гримассу. Жди меня здесь.